Глава двадцатая Ренирен, прикинув и сделав вывод, что я права, и нет охоты голыми руками ловить колючего ежа и мерзкую белую жабу, замер в сторонке. А главный эльф помедлил, размышляя над ситуацией, подошел и сел на свободный стул у стола. Его взгляд окинул расставленные на столешнице кофейные и чайные чашки после чего замер на графине с водкой и стоящих рядом чистых рюмках. «Вино?» – указал он на графин. «Почти!» – осторожно ответила я. Кивнув, он, не глядя, взял чайную чашку, выплеснул на траву остатки чая, наполнил ее доверху водкой и под нашими внимательными взглядами залпом выпил. После чего эльф застыл с вытаращенными глазами и открытым ртом. А Ренарт, Кирин и Албрит с уважением уставились на него. «Это... Хм, несколько крепче, чем вино. Водка!» – пробормотала я, пододвигая окаменевшему эльфу бутерброд с колбасой. «Вы бы это... выдохнули и закусили!» Ничего не ответив, он с натугой выдохнул, утер скупую слезу и стал мрачно жевать бутерброд. А мы так и сидели, не решаясь нарушить его раздумья. Даже Эролиф, напряженно наблюдающий за остальными эльфами, только ежик пыхтел и шипел, никак не желая принять действительность, да и Алина внимательно наблюдала за своим владыкой. Нарушила идиллию именно она. Отвлекшись на пролетающую мимо муху, она выкинула длинный язык и, ловко поймав насекомое, Утащила его в рот. «Какая мерзость!» Эрельда передернула. «Уберите эту гадость со стола!» Тут же заволновалась Лина и отпрыгнула в сторону от руки эльфа, которому было поручено ее забрать. «Ваше высочество!» Раздался недовольный голос Эрельева. «Вам не кажется, что пора бы отпустить чужую невесту?» «Кстати, да». Владыка Эрельт посмотрел на меня. Я так и продолжала сидеть на коленях у Асберта и была настолько ошарашена всем происходящим, что совершенно об этом забыла. И сидела машинально поглаживая Филю. «Не стоит обнимать чужую невесту, Леройл Фенор!» Не поворачивая головы, бросил он. «Помогите встать вашей будущей жене!» Но попытался оправдаться Асберт и отдернул руки от моей талии. Она одновременно с ним хотел что-то сказать Эльфинор, Но я... Это я попыталась ставить хоть слово. Она не его невеста. Скрипнул зубами Эрелев и сам, протянув мне руку, сдернул с колен молодого демона, отчего Филя шлепнулся на землю. А вот это спорно! Ринард загадочно улыбнулся и развернул разговор по-своему, так что я запуталась, что спорно и о ком вообще сейчас речь. По словам Виктории, она не является невестой Леро, не так ли? Демон дождался кивка Илфинора. Из чего следует, что у моего сына есть все шансы сделать прекрасную леди своей женой? Но... Выпалила я. Ну уж нет, прогудел Албрит. «С какой-то стати. Первым она открыла переход именно в Ферин. Так что если уж ей искать супруга, то к ее ногам готов пасть весь высший свет Филерии. Мой сын, конечно, оплошал, знаю, но у нас много других достойных кавалеров. На ближайшем же балу леди Виктория сможет присмотреться к ним». «Я? Это снова я?» «Не нужны ей обычные кавалеры», — задумчиво обронил Кирин с недовольством оглядев Эрлива, «Если уж мой племянник такой болван, что не смог влюбить в себя девушку, хотя ему были созданы для этого все условия, о чем я лично позаботился, то я по-прежнему настаиваю, чтобы леди дала шанс моему младшему сыну. Эрлив в полном восторге от нее, и если только дать ему шанс, он станет хорошим мужем». «Ну уж...» сверкнул глазами Эролиф и сделал шаг в мою сторону, а дальше начался какой-то безобразный гвалт. Владыка эльфов, поняв, что плевать все хотели на его ушастую расовую принадлежность и потенциальная возможность прибрать меня к рукам уплывает, тоже вступил в спор. И правители четырех народов с пеной у рта принялись доказывать, кто именно может составить мне самую выгодную партию. Я попыталась снова вставить хоть словечко, но меня никто даже не услышал. «Асберт, ну скажи ты им!» Я пихнула локтем в бок принца, который от греха подальше отошел к нам с Эреливом. «Я смотрю, вы уже успели перейти на «ты».» Раздался рядом злой голос, и мы оба повернулись к Эреливу. «Вика, я обещаю тебе, что не стану претендовать на то, чтобы стать твоим мужем». «Я все понял». «Принц покосился на меня». «Предпочитаю дружить с тобой». «Взаимно». Обронила я, не поворачиваясь. «Леди». Тихо привлек к себе мое внимание илфинор, до того не издавший ни звука. «Прошу не считать за наглость мою просьбу, но верните мой обручальный браслет». «Конечно, Леро, сегодня же что-то мне подсказывает, что у вас есть девушка» которая ждет вашего решительного шага. Я права? Да. После паузы ответил эльф. Только она. Боюсь, что после того, как я женюсь на ней, нам срочно придется искать другое место жительства. Она не эльфийка? Эльфийка. Но не из высокого рода. Мне не дают дозволения жениться на ней. Да и плюньте вы на них со всеми их дозволениями. Я, прищурившись, смотрела на Эрелева, хотя обращалась к Альфинору. «Очень уж мне не понравилось то, что сказал Кирин. А выгонят, приезжайте ко мне. Для вас обоих найдется место и работа». «Благодарю, леди Виктория». Мужчина осмыслил мои слова и отвесил низкий поклон. «Я ваш должник за все. И за то, что вы не захотели стать моей женой, и за то, что не воспользовались моим браслетом и за то, что предложили сейчас. «Сочтёмся. Я тоже предпочитаю иметь хорошего друга вместо плохого мужа. Да, Эрелев?» Обратилась я, наконец, к жениху. «Значит, воспользовался возможностью влюбить меня в себя? Ведь дядюшка всё для этого сделал!» «Вика!» Лерел растерялся. «Ты всё не так поняла?» «Отчего же?» А мне кажется, я все поняла правильно. Значит, невеста есть и домогаться не будешь. И в телохранители пристроили самого красивого родственничка, чтобы поближе к телу, так сказать, да? Интересно даже, а я-то все гадала. С чего это вдруг вольный охотник, путешественник, как тебя охарактеризовали, согласился жить на одном месте, да еще и быть постоянно привязанным ко мне? Ведь объект охраны нельзя надолго покидать. А оказалось, я не объект охраны, а объект охоты. Вики, Рилл шагнул ко мне. Не стоит, Эрелив. Леди Виктория. Донеслось из-за стола. Мы посовещались и решили, что вам нужно устроить конкурсный отбор женихов. Но так как это сложно организовать в вашем замке, то... Вы решили? Я повернулась к столу и разъяренно уставилась на сидящих там мужчин. Кто именно произнес предыдущую фразу, я так и не поняла, так как была сосредоточена на разговоре с Рилом. «Вы решили!» Из моих волос во все стороны полетели шпильки. «Вика, не нервничай!» подал голос Филимон. «Вы за меня решили, что мне нужен отбор с женихов?» Меня накрыла волна ярости. «Откуда такая уверенность, что мне нужны ваши женихи, а? С чего вдруг вам мниться, что я мечтаю выйти замуж за каких-то непонятных и ненужных мне мужиков, будь они хоть королевской, хоть княжеской крови?» У нее уже есть жених. Вышел вперед Эрлиф. Она моя невеста. А вот это спорно! Взметнув волосами, я повернулась к нему. Я еще не выяснила твои истинные мотивы. Вся та лапша, что ты мне вешал на уши, больше не актуальна. Да нет у меня никаких скрытых мотивов. Он попытался взять меня за руку. Я просто люблю тебя. Но, леди Виктория, пробасил лорд Ренарт, перебив Эролива. Мы ведь хотим всего лишь обезопасить вас. За мужеством? За каким-то идиотом? Я отвернулась от Рила. Меня распирала такая злость, что я даже говорить не могла нормально и срывалась на свистящие и шипящие звуки. За кем-то? Что, не считаясь ни с чем, пытается меня изнасиловать или обманом подливает мне отраву? Или может обезопасить тем, что под видом телохранителя подсовывает мне с своего родственника, чтобы прибрать к рукам переход? «Вики!» Рил попытался преградить мне дорогу к столу, куда я медленно двигалась. «Я клянусь, все совсем не так. Мне нужна только ты!» «Виктория!» «Право, мы не хотим ничего плохого!» Заговорил Албрит. «Вы ведь одинокая девушка, а муж сможет...» «Так!» Я замерла на месте, не обращая внимания на свои волосы, которые хлестала ветром. Или не ветром. «Я пыталась!» «Из кожи вон лезла, чтобы социально мимикрировать в ваших мирах!» «Старалась принять ваш образ жизни и играть по правилам ваших социумов!» «Признаю!» «Мне это не удалось!» Я нервно рассмеялась. «Миссия невыполнима! Вы не можете просто оставить меня в покое! Вам недостаточно того, что я живу на этом переходе и слежу за ним! А с меня довольно. Не приходят феи, да и черт с ними! Пора возвращаться в свой мир, в свою жизнь, в свои правила!» «Ну, леди! Виктория!» «Вики, ты не можешь!» понеслись одновременные вскрики со всех сторон. «Я не могу!» Меня травили, душили, избивали, воровали драконы, на меня навешали кучу обязанностей и титулов, мне подсунули обманщиков-телохранители, и я что-то не могу. «Да это же бред какой-то!» Меня начало мелко колотить от злости. «Вместо того, чтобы заниматься своими землями и политикой, Вы все как с ума посходили и не можете оставить меня в покое! Да мужчины вы в конце-то концов! Почему вы все ведете себя, как стая озабоченных кроликов? Я всплеснула руками, а над моей головой полыхнула молния. Повисла напряженная тишина, которую казалось можно было резать ножом, и за столом завизжала Селена, до этой секунды сидевшая как мышка и не привлекавшая к себе внимания. а, -а, -а, -а Опустив руки, я уставилась на всех мужчин. «Ну ты мать даешь!» донесся обалделый голос Филимона, а у меня отказали ноги, и я с размаху шлепнулась на траву, окидывая взглядом поле боя. Вокруг меня... Укоризненно посверкивая глазами бусинками и издавая странные звуки, суетилась стая кроликов разных цветов. Или не стая, как называется, толпа кроликов. «Филя!» – прошептала я, так как у меня от шока пропал голос. «Это что?» «Догадайся!» Так же шепотом ответил Филимон, бочком подбираясь ко мне, после чего сел рядом. «Особенно тебе удались кролики с нетопыриными крылышками и длинными, очень длинными ушами!» «Боже!» Мой голос совсем сорвался от ужаса. «Что я наделала?» Круглыми глазами я наблюдала за передвижениями кроликов, и волна осознания накрывала меня с головой. Захлестывая паникой. «Филя, что делать?» Повернулась я к коту. «Это ведь правители!» «А я откуда знаю?» Фамильяр был в не меньшем шоке. «Боже, боже мой!» Я схватилась за голову. «Я ведь не хотела этого! Это нечаянно! Я просто хотела бросить всё и бежать отсюда!» «Вику, спокойно!» Фамильяр пододвинулся ближе, И положил лапку мне на руку. «Сосредоточься и попытайся вернуть им нормальный вид!» А за столом по-прежнему билась в истерике Селена, и из замка прибежали Лекси и Арейна. «Что произошло?» Арейна присела передо мной на корточке. «Почему по замку и здесь бегает куча кроликов? Где правители и где вся наша охрана?» «Ари!» Я испуганно на нее посмотрела. «Это я их, но я не специально, честное слово, как по замку!» Дошли до меня ее слова. «Я что, и наших охранников-демонов? О, Господи!» Я снова схватилась за голову. А количество кроликов вокруг увеличилось, причем большая их часть была с маленькими черными крылышками, как у летучих мышей. Точно, демоны-охранники тоже превратились, и все эти ушастые и мохнатые обступили нас полукругом и укоризненно смотрели. «Вы это… я же не хотела… это случайно!» Я обвела их взглядом. «Простите меня, пожалуйста, я сейчас постараюсь все исправить!» Меня начало трясти от страха. Вперед выдвинулись четыре кролика, два совершенно обычного вида черный и белый, третий черный с нитопыриными крылышками и четвертый белый с огромными висячими ушами. И вот они устроились напротив меня, гипнотизируя взглядом, а остальные за их спинами передвигались, переговариваясь на своем кроличьем языке.